26 июня 1908 года. 14.06. Гренландское море у летней границы паковых льдов. Точка с координатами 78 градусов северной широты, 12 градусов западной долготы, ракетный крейсер «Москва», правое крыло командирского мостика. Настал тот самый день и час, в который, согласно сведениям, полученным астрономами, незваный гость должен пролететь над Гренландией. Небо было ясное, солнце, как и положено, находилось на юге со склонением к западу. Погода стояла тихая, правда, на море играла небольшая зыбь. Но раскачать корпус крейсера в одиннадцать тысяч тонн водоизмещения – задача не из простых. Одним словом, условия для наблюдения просто идеальные. Командир крейсера контр-адмирал Василий Остапенко посмотрел на часы и хмыкнул. По уточненным в последние сутки данным событие состоится в восемь минут третьего по полковскому времени. Пора. Время, товарищи, сказал он, собравшимся вокруг него офицерам Москвы. Сейчас все и начнется. Все присутствующие, не исключая самого командира, взялись за бинокли, а купиранг Птицин прильнул к бинокулярной трубе. Бинокуляр представляет собой зрительную трубу с призменной оборачивающей системой и широкоугольными окулярами. Последнее для удобства наблюдения располагается под углом 60 градусов к ее оптической оси. Увеличение трубы составляет 20 крат, поле зрения 5 градусов. При этом двое молодых офицеров из штурманской службы снимали на телефоны показания шкал вертикальной и горизонтальной наводки. А еще несколько человек нацелили подобные девайсы прямо в небо. Причем среди этих устройств несколько штук были довольно выдающихся характеристик и такой же выдающейся дороговизны, как, например, у зам-воспита Лемешева, жена которого была <coughs>, бизнесменшей. и могла побаловать благоверного эксклюзивными подарками. Впрочем, попав в прошлое, Константин Иванович вспоминал свою старую жизнь как кошмарный сон, хотя подарков бывший благоверный выбрасывать не торопился. «Поэтому улыбнитесь, господин астероид. Вас снимают дорогущим на 2012 год устройством». При этом Кафтаранг Савельев находился в низах на боевом посту обзорной РЛС за спиной оператора, так что не мог наблюдать картины во всей ее красоте. А прочая команда, за исключением находящихся на вахте, повылезла на палубу в полном молчании, ожидая предстоящего события. «Цель!» — подняв руку, крикнул старший артиллерийский офицер, он же командир БЧ-2. И тут все присутствующие увидели на западе с небольшим отклонением к югу, над самым горизонтом, высота над видимым берегом Гренландии около 10 градусов, довольно жирную, но не яркую точку. Видимый диаметр пролетающего объекта в начале пролета был примерно в одну двадцатую диаметра солнечного диска. Постепенно разгораясь и забирая все выше и выше по небосводу, Эта точка двигалась в северном направлении, оставляя за собой быстро тающий светящийся след. И в этот момент до офицеров донесся избыток чувств, высказанный кем-то из команды при помощи русской обсценной лексики. На него тут же зашикали, тем более что, поднимаясь по небосклону и смещаясь к северу, точка разгоралась все ярче и ярче. а след за ней стал распускаться во что-то подобное павлиньему хвосту комет. Этот объект прошел уже около половины предполагаемого пути и набрал такую яркость, что стал похож на искру электросварки. «Есть контакт!» — сказал командир Москвы голосом Кавторанга Савельева скрытый наушник корабельного переговорного устройства. «Цель захвачена, ведем сопровождение». «Ну все». подумал контр-адмирал Остапенко. Если Форд взял цель, то дело можно считать сделанным. Все прочее — просто приятное дополнение. Тем временем, по мере того, как объект, поднимаясь все выше от горизонта, смещался к северу, несмотря на увеличение видимого размера, яркость его постепенно ослабевала, а тянущийся позади хвост распускался в некое подобие самолетного инверсионного следа. Вот свечение стало совсем бледным, почти неотличимым от бледно-голубого арктического неба, мигнуло и пропало. И только обзорный радар, которому плевать на все эти спецэффекты, продолжал выдавать данные, но ровно до тех пор, пока объект находился в радиусе его действия. На момент разрыва контакта горизонтальная дальность составляла 242 километра, высота 250. Дело было сделано.